Чарльз удивительно поддержал ее в первые две недели ее утраты. Джулия не представляла, что бы она делала без него. Он всегда был к ее услугам. Его беседа, унося Джулию совсем в иной мир, успокаивала ей нервы. Душа Джулии была замарана грязью, и она отмывалась в чистом источнике его духа. Какой покой снисходил на нее, когда она бродила с Чарльзом по картинным галереям, У Джулии имелись все основания быть ему благодарной. Она думала о долгих годах его поклонения. Он ждал ее вот уже двадцать с лишним лет. Она была не очень-то к нему благосклонна. Обладание ею дало бы ему такое счастье, от нее, правда, ничего не убудет. Почему она так долго отказывала ему? Возможно, потому, что он был беспредельно ей предан, его самозабвенная любовь так почтительна и рабка, возможно, только потому, что ей хотелось сохранить в его уме тот идеал, который сам он создал столько лет назад. Право это глупо, а она просто эгоистка. Джулию охватил возвышенный восторг, примелькнувший у нее внезапно мысли, что теперь, наконец, она сможет вознаградить его за всю его нежность, бескорыстие и постоянство. Джулией все еще владела вызванное в ней добротой Майкла чувство, что она его недостойна, все еще мучила раскаяние за то, что все эти годы она была нетерпима по отношению к нему. Желание пожертвовать собой, с которым она покидала Англию, по-прежнему горело в ее груди ярким пламенем. Джулия подумала, что Чарльз – отличный объект для его осуществления. Она засмеялась ласково и участливо, представив, как он будет поражен, когда поймет ее намерение. В первый миг он просто не поверит себе, но потом какое блаженство, какой экстаз! Любовь, которую он сдерживал столько лет, прорвет все преграды и затопит ее мощным потоком! Сердце Джурии переполнилось при мысли о его бесконечной благодарности – и все же ему будет трудно поверить, что фортуна наконец улыбнулась ему, когда все останется позади, и она будет лежать в его объятиях. Она прижмется к нему и нежно шепнет, стоило ждать столько лет. Ты, как Елена, дала мне бессмертие поцелуем. Разве неудивительно даровать своему ближнему столько счастья? Я напишу ему перед самым отъездом из Сен-Мало, — решила Джулия.